«Наверняка ты что-то перепутала. А ну, рассказывай, как ты готовила шницеля?» «Да как ты сказала?» «Сначала отварила вымя в подсоленной воде». «И сколько времени ты его варила?» М -м -м, «Точно не скажу, несколько минут, оно ж мягкое». Приятельница схватилась за голову. «Дура! Вымя! Надо было варить как минимум часа два-три»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 и имели глупость в том признаться, пришлось возвратиться и довести старушку до этого места. Правда, мы с Лилькой считали, что уже поздно спасать Спаниелиху от Мезальанса, но хозяйка очень волновалась, пришлось пойти с ней. — Скорее, скорее! — торопила меня Лилька, когда мы, наконец, могли покинуть собачью свадьбу. — Темнеет, мы не найдем Марыка в темноте. — Не беспокойся. — Он видит в темноте, — ответила я, но прибавила ходу.